Просто заблуждение. Кай Швейгард дочитал письмо от епископа Фолкистада. Пришло оно в самом начале недели, но пастор не мог заставить себя открыть его. «Я рад, что теперь люди оповещены о сносе церкви». Употребите всё своё влияние к тому, чтобы работы выполнялись без задержки. Новый храм Господень должен быть возведён не позднее декабря, желательно и того ранее. Швейгард положил письмо на стол, задаваясь вопросом, какие слова подобрать для ответа. Прибываю в замешательстве, слишком мягко. Епископ вряд ли благосклонно воспримет известие о необходимости снизить цену из-за того, что недостаёт портала. Дверь распахнулась, Вошла Астрид Хекне, за ней громко топая явилась старшая горничная Брессум. Размахивая руками и едва переводя дыхание, она выдавила: "Я не хотела её пускать". "Что вы расшумелись, Маргит?" сказал швейгер, вставая. "Спасибо, можете быть свободны. Присаживайтесь, Фрёкин Хекне". Он подошёл к двери и не закрывал её, пока не удостоверился, что старшая горничная действительно удалилась. Нельзя же врываться таким манером, отдёрнул он Астрид. Я же Он переступил с ноги на ногу и начал заново. Надо уважать пасторское служение. А вы, пастор, не должны продавать колокола. Он их селу дарил. Кто он? Эйрик с нашего хутора, мой предок, очень давний. А теперь, значит, художник заберёт их с собой и Нет, послушай, начал Кай Швейгард. Но Астрид громко продолжила, заглушив его слова. «И я думаю, ты об этом пожалеешь!» Кайш Вейгард покраснел. «Астрид, я... 200 лет прошло, даже больше. Ты мне показывал новую церковь на рисунке, но не сказал, что колокола увезут!» Кайш Вейгард пытался объяснить, что он тогда не знал всей предыстории, но отговорки забуксовали на гладком льду, и он сам услышал, как по-дурацки звучит его фраза. что они, в конце концов, просто отлиты из металла. «Металл металлу рознь», — сказал Астрид. «Тебе-то без разницы, конечно, но там все наше серебро». Кайш Вейгард даже подскочил от такой наглости, но сдержался и сказал только, «Нет, не без разницы. Конечно, они вошли в предание. Это память о том, что случилось когда-то давно. Вообще-то господин пастор зарабатывает себе на жизнь историей». которая произошла почти две тысячи лет назад. «Ну, знаете, достаточно!» — воскликнул Швейгард, выставив обе руки вперед ладонями, словно отгоняя привидение. «Я как могу стараюсь, стараюсь осторожно ко всему подходить. Ты бы остереглась, Астрид, потому что твои слова — это поношение, ясно тебе? Да, настоящее глумление!» А я хотел сказать, что колокола — это своего рода достопримечательность. Но главное не это. А то, что в промёршей церкви умерла Клара. Да уж, проповедь была такой длинной, что Клара промёрзла насквозь. Но я должен был довести службу до конца. Мне что же, следовало распустить людей во время богослужения? На самом деле, я 3 или 4 псалма пропустил, и видишь, что многие мёрзнут, он развёл руками. И епископ со мной согласен. Я рассказал ему о предании, он ответил, что епископ да епископ Нечего на епископа валить. Он здесь не появлялся. Откуда бы эти немцы разнюхали, что наши колокола такие ценные, как бы ты им не донёс. Он хотел было ответить, но она опередила его. "Предание говорите? Хорошенькое дельце. Продали колокола, прекрасно зная, что они значат для всех нас в Хейкне. Понятно, вы оба не собираетесь надолго задержаться в нашем селе". "Что значит вы оба? Ты со своей невестой?" Он вскочил и стукнул кулаком по столу. "Ну хватит! Достаточно. Ты понятия не имеешь, чего я хочу от жизни, от пасторского служения. Я хочу творить добро. И не смей, не смей втягивать её в это. Прекратите на меня давить в конце концов". Стоя друг против друга по разные стороны письменного стола, они едва переводили дыхание. Он первым заставил себя опуститься на стул. Из чернильницы плеснуло на стол. Теперь на дереве останется темное пятно. «Сожалею, Астрид. Со мной бывает, что я вдруг вспылю. Не всегда умею сдержаться, но я отходчив». Он почесал затылок, подошел к двери и выглянул посмотреть, не подслушивает ли горничная Брессум. Никого. В новогоднюю службу крестили девять детей, а в следующий месяц еще тридцать два. Из них пятнадцать — незаконно рожденных. Три малыша уже умерли от болезней, живут все в тесноте. Земля не в состоянии нас прокормить. Население стремительно растет, и в критическую минуту храм всех не вместит. Прихожанам необходимы просвещение, разум, руководство. Ты же умная женщина, Астрид. Разве сама не видишь всего этого? Подумай лучше о том, что дар твоей семьи послужит высшей цели». а именно улучшение условий отправления религиозных обрядов. «Людям хочется еще и красоты, чего-то, что украсит жизнь, но не как украшение, а как красота, какую люди почувствуют в себе». «Ну да, да, конечно». «Знать бы, что он про это подумал бы», — сказала она. «Да кто он?» «Эрик, отец сестер Хэкне. Теперь и нет, пожалуй, людей, кто думал бы, как он». Потому что люди так бедны, что стыдятся своей бедности, сказал Кай Швейгард. Я не припомню, чтобы в кружке для пожертвований когда-либо оказалась монета в 50 эре. Как правило, одна мелочь. Позволю себе такое сравнение. Звенят они не хуже тех, что по 50, но толку от них мало. Он видел, что Астрид немного успокоилась, обхватила подлокотник пальцами, не порывалась снова вскочить. Та му же у меня проблема с этим недостающим порталом. И чего только ждёт от меня ещё Науэр, что я вернусь назад в прошлое и погашу пламя, в котором этот портал сгорел? Он приподнял чернильницу и поставил под неё небольшую тарелочку. Кончики его пальцев окрасились в синий цвет. Швейгард откашлялся. Астрид. Хотелось бы мне, чтобы мы встретились при других обстоятельствах, более благоприятных. менее сложных. Астрид нахмурилась. Он продолжил: "Если бы я не был пастором, или пусть бы я был пастором, но чтобы моё служение не разрушало того, что тебе дорого, чтобы мы могли, ну, пойти прогуляться, например". Он закусил губу, но слово уже вылетело: "Прогуляться с пастором это как официальное заявление". Астрид хекне встала, двинулась к Каю, разматывая шаль. сделала ещё шаг навстречу, но видимо заметила, что стоит под распятьем, замешкалась и снова села. Выглядело это так, будто она к чему-то готовилась, собиралась что-то сделать, но теперь оказалось, что задуманное невыполнимо. Они смотрели друг на друга так, как в тот раз смотрели друг на друга над скатертью. Кабинет пастора исполнился тишиной. Иисус смотрел со стены в пол. Она встала и отошла на шаг. Что ж, господин Швейгард, я бы тоже не прочь прогуляться. Но вряд ли так случится, если только эта сделка не будет расторгнута. Вот тогда мы, наверное, могли бы пойти прогуляться. Я её теряю сейчас, подумал он. Я её теряю. Мне следует прислушиваться к доводам Расудка, сказал он. Новый шпиль много короче, и колокола будут располагаться значительно ниже. Если мы повесим там сестрин и колокола, они просто оглушат прихожан. В качестве замены мы уже получили два колокола поменьше, они оказались лишними для часовни в Гауссдале. А как они звонят-то? Вероятно, не хуже этих, я их не видел, они хранятся в сарае на берегу озера Лёснес вместе с другими материалами для новой церкви. Ничего не говоря, Астрид встала и пошла к двери. но на полпути остановилась и обернулась. «Не хуже этих? Да быть такого не может! Ведь сколько в сестренных колоколах серебра! У них же серебряный звон! Они серебром звенят!» Швейгард печально покачал головой, зная, что сейчас из его жизни навсегда уходит бушующий темперамент Астрид. «Значит, жизнь поблекнет, и трудно будет представить, чтобы эта утеря жизненных красок могла быть восполнена в будущем». Звенит бронза Астрид, от серебра звук не становится более звонким. Это просто заблуждение.